Рассказ четвертый о том, как страж доказал свою верность Батшаху Табаристана, и тот сделал его своим наследником. Когда солнце скрылось и взошла луна, Худжаста встала со своего ложа и, вымыв лицо и руки, села. Приказав принести подносы с едой и фруктами, она немного поела, а затем, украсив себя изысканными одеждами и драгоценными уборами, сама похожая на пари, Взяла с собой двух прекрасных, как парина перстниц, и веселая, оживленная, пошла отпрашиваться к попугаю и так ему сказала. «О, попугай, новой радости любовь вливает в меня, желание в обительку мира призывает меня. И если ты по доброте своей отпустишь меня, то я пойду к нему и исполню желание своего сердца». Попугай отвечал. «О, госпожа, будь радостна и не тревожься, ибо я хлопочу и стараюсь для тебя». «Близко то время, когда я приведу тебя к твоему возлюбленному, но и тебе нужно беречь в своей душе дружбу и любовь к нему, подобно тому, как один страж сохранял в своем сердце верность к Батшаху Табаристана и за это получил несчетные богатства». Худжаста спросила, «Что это за история? Расскажи подробно». Попугай начал рассказывать. Мудрецы и старейшины древности повествуют, что бат-шахты Бористана велел однажды украсить залу для пиршеств наподобие рая. Избранные вкусные кушанье, вина прекрасного качества и разнообразно поджаренное мясо подавались на этом перу. Присутствовали на нем принцы, вазиры, знать, мудрецы, ученые, вообще все наилучшие люди города. Они уже съели кушанье и выпили вина, как вдруг на царский пир бесстрашно вошел незнакомец. Тогда гости стали расспрашивать его, «О неведомый человек, кто ты и откуда пришел?» Тот отвечал, «Я меченосец и охотник на львов, а искусством стрельбы владею так, что стрела моя раскалывает твердый камень и даже гору пронизывает насквозь. Кроме военного, я владею разными другими искусствами и обладаю многими знаниями. Раньше я был слугою Амира Худжинда». Когда он не воздал мне по заслугам и не оценил моих талантов, я покинул службу у него и пошел к Батшаху Табаристана. Если он примет меня, то я останусь и всегда буду соблюдать верность и преданность ему. Выслушав эту речь, Батшах Табаристана приказал своим слугам и приближенным. «Поставьте его на сторожевую службу. После того, как с ним ознакомятся, ему воздадут то, что ему следует по заслугам». По приказу Батшаха придворные тотчас назначили пришельца на должность стража. И так он каждую ночь с вечера и до утра бодрствовал, охраняя дворец и стоя на страже, не спуская глаз царского замка. Однажды в полночь Батшах стоял на балконе и посматривал по сторонам. Вдруг взор его упал на страже, и он увидел, что какой-то человек стоит на карауле. Тогда Батшах спросил, «Эй, человек, кто ты? Что в такую пору стоишь у дворца?» тот доложил Государь, я страж этого дома богатств. Уже много дней, как я стою с вечера и до утра, охраняя этот дворец в надежде узреть вашу благословенную красоту и тем просветить свои глаза. Наконец, нынешней ночью мне помогла судьба, ибо я воочию увидел владыку всех народов. Сердце мое ликует. В это время ушей Батшаха достиг голос, донесшийся из Джангала. Я иду. Кто тот человек, который заставит меня вернуться вспять? Услышав это, Батшах изумился и стал говорить. «О, страж, ты то уже слышал этот голос. Откуда он?» Страх доложил. «Государь, я уже много ночей слышу после полуночи этот странный голос, но я стою на страже и не смею уйти, покинув дворец, поэтому я не мог разузнать, чей это голос и откуда он доносится, и если царь мира прикажет, то я сейчас же пойду и быстро, все разузнав, доложу светлому величеству». Тогда Батшах приказал. «Хорошо, ступай скорее и сделай мне правдивое донесение». Страж тотчас ушел на разведку. Немного погодя батшах, накинув черный плащ и закрыв им свое лицо и тело, последовал за стражем. А страж отойдя немного, увидел, что на дороге под деревом стоит прекрасная женщина и восклицает. «Я иду. Погляжу я, найдется ли человек, который повернет меня назад и помешает идти?» Тогда страж спросил. «О, прекрасная госпожа, подобная паре, кто ты и зачем произносишь по ночам такие странные слова?» Она отвечала. Я образ жития табаристанского Батшаха. Срок его исполнился, поэтому я иду». Услышав эту речь, страж промолвил «О, образ жития Батшаха! Каким образом смогла бы ты повернуться и уйти прочь?» Женщина ответила «О, страж, при одном лишь условии. Если ты взамен Батшаха принесешь в жертву своего сына, то, конечно, я поверну обратно. Тогда Батшах еще много дней проживет в этом мире и еще не скоро умрет». Все это Батшах слышал тоже, а Страш очень обрадовался и воскликнул. «О, женщина, за жизнь Батшаха я жертвую своей жизнью и жизнью своего сына. Не спеши. Постой здесь. Я сейчас пойду домой и, приведя сюда сына, принесу его в жертву в твоем присутствии. Я отрекусь от него и убью его ради благоденствия Батшаха». Итак, вымолвив это, он пошел к себе домой и сказал своему сыну. «О, мой сын, сегодня исполняется срок жизни Батшаха. Через несколько мгновений он умрет». Если ты отдашь ему свою жизнь, то он останется в живых благодаря твоей смерти, и много дней еще проживет в этом добром мире. Выслушав эти слова, добродетельный и преданный юноша стал говорить так. «О Кибла и Каба! Этот батшах справедлив и милостив! Что значу я один в сравнении с таким великодушным, храбрым, милостивым государем, покровителем бедных? Если даже весь твой дом погибнет, то не жалей об этом!» Так что же особенного, если пожертвовать таким ничтожным, как я, ради государя? Если он останется в живых, то вскормит целый мир. Тебе лучше всего поскорее отвезти меня и принести в жертву за него. Тогда я обрету блаженство обоих миров, ибо с одной стороны я исполню твое приказание, а с другой поду жертвой ради такого бадшаха. Лучше этого для меня нет ничего в этом мире. Я слышал от учителя, да пребудет на нем милость Аллаха, следующее слово с которыми он обращался ко всем младшим и старшим ученикам в школе. Если кто-либо из приближенных Батшаха умертвит какого-нибудь человека из числа подданных, то греха в том нет, ибо Батшах — покровитель рабов, он питает сотни людей. Если он будет жить, то все города будут процветать, а если он умрет, то его может сменить такой тиран, который тысячи людей погубит, и сотни тысяч умрут от его насилия и гнета. Итак, необходимо, чтобы ты меня поскорее отвел и умертвил ради нашего Батшаха. Что особенного, если за него погибнет такой, как я?» Итак, страж отвел своего сына к той женщине и, связав его по рукам и по ногам, вознамерился отсечь ему голову острым мечом. Как вдруг женщина схватила его за руку и воскликнула «Не убивай своего сына и не руби ему головы!» Всевышнего тронуло твое мужество, и он, смиловавшись, приказал мне еще шестьдесят лет оставаться в теле Батшаха. Когда страж услышал эту радостную весть, то возликовал и тотчас пошел оповестить обо всем Батшаха. Но Батшах Табористана все видел своими глазами и полностью услышал разговор стража с сыном. Он побежал вслед за стражем и еще до его возвращения взошел на балкон и стал на нем прохаживаться по своему обыкновению. Через короткое время страж пришел к светлому величеству и, поклонившись, стал докладывать. «Да пребудут жизнь, богатство, величие и слава царя царей до судного дня». Батшах спросил. «О, страж, что же это был за голос? Если ты узнал, то расскажи подробно». Страж, сложив руки, доложил. «О, государь! Одна красивейшая женщина, со своим мужем, ушла в джангал. Сидя под деревом на дороге, она плакала и громким голосом говорила «Я не останусь». Тогда я подошел к ней, стал утешать ее ласковыми речами и увечевать добрыми советами, и таким образом помирил ее с мужем и восстановил их дружбу. Наконец она мне обещала. В течение шестидесяти лет не выйду из дома своего супруга». Тогда Батшах, видя мудрость и преданность стража и мужесть твоего сына, сказал так. «О, страж, когда ты пошел на разведку, я был позади тебя. Я своими глазами и ушами видел и слышал все вопросы и ответы твои и твоего сына, а также все, что делала та женщина. Хорошо, если раньше ты нуждался, был беден, ничтожен, обременен заботами и служил у меня стражем, то теперь, если соизволит великий Аллах, твое благоденствие и преуспеяние будут расти день за днем». Я час за часом буду выказывать тебе свое благорасположение, и ты, по милости Божьей, достигнешь зенита счастья. Сказав это, Батшах удалился на отдых и опочил на ложе наслаждений. Через несколько часов настало утро, Батшах восстил на трон, призвал стража, и, собрав всех вазиров, царедворцев и слуг, изрек, востоящие у подножья трона». Я с радостью назначаю этого человека своим наследником и в благодарность отдаю ему все свое добро, имущество и казну. Попугай закончил эту сказку. Между тем настало утро, и солнце взошло. Пришлось отложить уход Худжасты, ибо она всю ночь слушала сказку о отшахе Табаристана и его страже, и глаза ее уже слипались Едва дойдя до постели, она заснула. Истомленная легла она спать, закрыв голову пологом к кровати.